Глава десятая Виталина Открываю дверь. На пороге стоит родная сестра Полина. Самый родной мне человечек, самый близкий и любимый. Только вот в жизни все так вышло, что пришлось ее предать. Ради любимого ребенка, жизнь которого только зарождалась в моем теле. Прошло семь лет с того момента, когда я видела сестру в последний раз. Но она по-прежнему выглядит как девочка. Стройная фигурка, облаченная в светлый плащ, длинные русые волосы, уложенные аккуратно на спину. Карие внимательные глаза изучают меня, как под микроскопом. «Что ты с собой сделала?» «Разве у меня был выбор?» «Выбор есть всегда». «У таких, как ты, да, но не у подобных мне». «Виталина, если бы ты сразу обратилась к Василию и его отцу, объяснила, что нехорошие мистеры заставляют вас с Дэном обчистить дом Воронцовых, украсть игру, за которой охотятся все спецслужбы мира, тогда бы мы все вместе сели и что-нибудь придумали». Полина бросает на меня осуждающий взгляд. «Пусти уже в номер». Тихонько отталкивает и проходит в комнату в обуви. Сумку бросает у порога, сама садится на диван. Осторожно, почти на цыпочках приближаюсь к сестре. Сажусь рядом с ней на диван, но на всякий случай отодвигаюсь. Полина тяжело вздыхает и придвигается ко мне вплотную. Резко вскидывает руку и, грубо обнимая за шею, притягивает к себе. — Горе ты моё, луковое. Ну почему у тебя все так сложно, а? — Ты со мной разговариваешь так, будто я твоя Маша, — обиженно замечаю я. — Ты не заслуживаешь другого тона. Ласково подмечает сестра, Расстегивая плащ. «Раздеваешься?» Испуганно смотрю на Полину. «Думаю, мы закажем обед, Отметим встречу, Как полагается». «У меня дела?» Сообщаю в полголоса. «Какие дела Могут быть важнее, чем сестра?» Недовольно цедит Полина, И улыбка сползает С ее красивых губ. «Неважно», — шепчу едва слышно. «Прекрати, мы же сестры! Расскажи! Рассказать? Серьезно?» Нервно вскакиваю, поднимаю рубаху и показываю сестре безобразный шрам, рассекающий мой живот от пупка до паха. Килоидный рубец, даже спустя шесть лет, такой жирный, неприятный и розовый, что Полина ежится. Кесарева, — кусает губы. — Где ребенок? Умер, — ледяным тоном произношу я. — Прокесарили слишком поздно. Тюремщики вовремя не отвезли в больницу. До последнего считали, что я, как кошка, должна сама разродиться. — Твари, — вскрикивает Полина и закрывает лицо руками. Спустя несколько минут сестра обретает голос. — Кого родила? Мальчика или девочку? — Не знаю. — Как это? Поля снова прикусывает губу, чтобы не разрыдаться. — Вот так. От большой кровопотери потеряла сознание. Потом наркоз. Когда очнулась, ребенка в комнате не было, а медсестра с акушером шептались о том, что... Ребенок слабенький, не выживет. На утро сказали, что не выжил. Уроды! В 21 веке не спасти ребенка. Нонсенс! Безалаберность! Ничего, я еще всех накажу. Гневно выпаливаю, забывшись, что это моя маленькая тайна. Сестра вздрагивает, поднимается с дивана, берет меня за руки. Пытается заглянуть мне в душу, но преграда из зеленых линз явно мешает. Хочу видеть твои глаза. Не надо. Андрей может вернуться в любую минуту. Он не знает, кто ты. Для него я Изабелла Гарсия. Женщина-хакер, бывшая зэчка. Грустно это все, Тем более, что все можно было исправить тогда. — Полина, бесишь, — вырываюсь из рук сестры, — твой Василий как поступил с тобой, когда на тебя навешали ярлык воровки? — Как? — Не хочешь вспоминать? — Понимаю. Он тебя выгнал беременную тройней на улицу. — Он не знал про детей так же, как и я, — лепечет близняшка, пряча от меня глаза. — Слабое оправдание не находишь? — А я спасала тогда Дэна который оказался в руках отъявленных хакеров. Хотела сохранить отца для своего малыша. «Чего ты добилась? Тебя посадили. Дэн с игрой сбежал. Малыш умер». Из уст Полины эта констатация фактов звучит, как удары хлыста. «Прекрати! Не тебе его судить!» «Я сейчас очень злая на сестру». Ей легко рассуждать обо всем. Она-то у нас всегда чистенькая, в белом пальто. «Одного не понимаю. Почему такой сыр-бор закрутился вокруг этой игры?» — неожиданно подмечает Полина. «Огромное количество людей хотят ее найти. Даже твой муж приехал в Россию, чтобы войти в долю. Когда он найдет тебя... Округляю глаза в полном недоумении. Зачем мужу меня искать? Да-да, ты не ослышалась. Андрей получил заказ на поиски Виталины Лебедевой, единственного человека, который знает, где спрятана игра. Игра ведь до сих пор не поступила ни на белый, ни на черный рынке. Игра очень опасна. Группа иностранных хакеров, работавших у твоего мужа, программистами, использовали фирму и ее технику для создания мощной программы. Фактически, игра — это боевое оружие, которое может уничтожить всех, кто в нее играет. Бред!»